Глава первая. Жертва разбоя. Жизнь сразу начинает казаться серой и безрадостной, а существование тяжким бременем, когда на улице хлопьями валит мокрый февральский снег, а ваша машина вдруг ни с того ни с сего предательски глохнет посреди дороги. Екатерина Сергеевна, Катя Петровская, в замужестве Кравченко, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, даже толком не представляла себе, где она находится. Вместе с телеоператором пресс-центра Марголином она возвращалась из Реутова. Там находился военный госпиталь, где лечились раненые в Чечне омоновцы. О них Катя и оператор делали телерепортаж. Но на обратном пути машина, старенькие, обглоданные коррозией «Жигули», отдала концы прямо посредине забитого автомобилями, укутанного снежной мглой Горьковского шоссе. Марголин чуть ли не по звездам определил направление, мол, мы где-то на подъезде к окружной. Вдвоем с Катей они вышли из машины, открыли капот и тупо уставились в автомобильные внутренности. Марголин хотя бы имел представление, где там мотор. А Катя после нескольких занятий в автошколе смутно помнила только одно железное правило. Если из капота внезапно повалил пар, как из кипевшего чайника, нельзя сразу же отвинчивать пробку на какой-то там железке, можно ошпарить руки. Но как выглядит эта железка с пробкой, Катя уже не помнила. К тому же в этом конкретном случае пар не валил. Машина просто тихо засипела и дальше не поехала. Финита. Может, просто бензин кончился? Со слабой надеждой предположила Катя. Марголин мрачно хмыкнул и буркнул что-то насчет какой-то искры, которая не проскакивает. Где не проскакивает? Катя готова была схватить из багажника молоток и стукнуть сначала по предательнице машине, потом по затылку неумехи, незнайки, растеряхи Марголина. Он ездил на «Жигульке» лихо, руль крутил так, словно хотел оторвать с концами, но починить на месте какую-то там искру не мог. «В чем дело? Поломка? Почему тогда знак аварийной остановки не выставили? Хотите, чтобы в вас врезался кто-нибудь?» Хмурый мальчик в форменном комбинезоне и ярко-салатовом жилете ГИБДД походкой охотящегося на серну Барса приближался из снежной мглы посередине шоссе, игнорируя мчащиеся мимо машины. Катя уступила Марголину честь объясняться со стражем дороги. Пусть поругаются. Возраст у обоих примерно одинаковый, взгляды на жизнь тоже должны совпадать. Салатовый жилет ГИБДД разглядывал их служебное удостоверение весьма придирчиво, явно сначала не веря, что два этих снеговика — Катя уже перестала стряхивать снег с шубы — коллеги и соратники по борьбе с криминальным злом. Вернув удостоверение, салатовый жилет с важным видом обошел машину, заглянул под капот. Все ясно. Откуда на такой развалюхе следуете?» — спросил он, закуривая. «Из Реутова, из военного госпиталя», — доложила Катя. «Удивительно, как вы вообще с Никитского-то метра отъехали тут же...» Салатовый жилет ткнул жезлом в капот и изрёк длинную фразу, полную технических терминов и едких выражений по неизвестному адресу. Марголин, кажется, понял, что случилось с мотором. Лицо его просветлело. «Трос найдется?» — спросил салатовый жилет. «Цепляйтесь ко мне. Тут пост недалеко со стоянкой. Дотащу вас. Оттуда на базу нашу звоните». Катя пискнула. «Спасибо». Салатовый жилет окинул ее взглядом. «Надо же, Снегоик-то! Женщина!» И молодая. Слегка подобрел и снова распорядился Марголину доставать трос и садиться за руль. А Катю повел куда-то вперед по шоссе. Там, мигая сине-красными огнями, как НЛО, стоял белый с синими полосами форт ГИБДД. Вот так и получилось, что в половине четвертого ненастного февральского дня, по календарю была пятница, Катя оказалась на посту ДПС и самым непредсказуемым образом попала в эпицентр неких событий, имевших весьма странные, загадочные и трагические последствия. Жигулька отволокли на стоянку. Марголин стал звонить на базу, а Катя стряхнула снег с шубы, сняла шапку и присела на стул у окна в тесном, жарко натопленном пространстве между пультом дежурного и нагромождением каких-то ящиков. В стеклянном павильоне ГИБДД было душно, как в бане, и светло, как в аквариуме. С улицы то и дело заходили патрульные, перебрасывались с дежурными фразами и снова скрывались за стеклянными дверями в снежном тумане. Погода вызывала у дежурного резкое осуждение. Именно от него Катя услышала странное выражение — «четверть нулевая видимость». На стоянку подрулили еще несколько патрульных машин с мигалками, начинался развод. ГИБДД стягивало силы на опасные участки трассы. Все разговоры вертелись вокруг каких-то противотуманок и прямых попаданий. Вернулся Марголин и сообщил новость — машину придется оставить на стоянке до утра. Надо было думать, как добираться до ближайшего метро. «Погрейтесь пока. Чайку вот попейте». Катя подошел тот самый салатовый жилет. Из-за комбинезонной толстой куртки с надписью «ДПС» он казался почти богатырем. Он вручил Марголину термос, а Катю угостил апельсиновой карамелькой. После грозного окрика на дороге по поводу какого-то там аварийного знака это было не совсем логично. Катя развернула карамельку и сунула за щеку. Вкусно. А в автошколе пугали, что все гаишники кто? Ну, одним словом. «Значит, из пресс-центра нашего?» — поинтересовался салатовый жилет. «Пишите все. Про нас хоть бы кто слово написал». Катя сказала, что уж вашу ту службу вниманием никто не обходит. «Ну да», — хмыкнул жилет. «В прошлом году прислали какого-то детка с бородкой, фотокорреспондента». Все на операцию бедный рвался, в натуре процесс заснять. Взял я его, сжалился. На арсенал, машины досматривать на оружие, наркоту. А ночью, как мороз ударил за тридцать, гляжу. Дед-то мой посинел, руки камеру не держит. Намучился я с ним, отпаивать пришлось, и не только чаем. А потом он... «Ну ты не очень-то распространяйся, все же пресса!» Усмехнулся дежурный, косясь на Катю. А туда дадут тебе потом за это не только чаем. Салатовый жилет обернулся Катя. Погрейтесь пока с полчасика. Он понизил голос. Я сменяюсь, доброшу да вас в Москву, а вы в субботу вечером что делаете? А что? спросила Катя, разглядывая его. Вы на лыжах катаетесь? У нас тут места есть, лыжня хорошая. Катя улыбнулась. На лыжный марафон ее еще никто никогда не приглашал. Это даже как-то чудно. Сказал бы, на каток. «Я не катаюсь на лыжах», — сказала она. «За то, что подвезете, большое спасибо. Вы и так нам очень помогли. Если бы не вы, ночевать бы нам сегодня на дороге». «А вы сами машину водите?» — спросил салатовый жилет. «Только учусь». «Где?» «В автошколе, конечно». «Ерунда». «Я вас сам научу. В эту субботу первое занятие. У меня машина». Договорились? Катя засмеялась, смутилась. Напор и натиск. И все это под любопытными взглядами Марголина и дежурного. Когда жилет скрылся за дверью, дежурный патически одобрил Катю. «Да вы не обращайте внимания. пол Он и есть балабол. Он хотел развить эту тему далее, но тут дверь снова распахнулась, и вместе с февральской вьюгой на пороге возник незнакомый гражданин. Он сразу бросился к стойке и осипшим голосом закричал на всю дежурку. «Помогите! На меня напали! Украли машину! Я... Боже, я даже не знаю, где я! Это... Это ведь не Ленинградское шоссе!» Когда салатовый жилет зашел за Катей и Марголином, они в один голос попросили подождать их. Катя хотела дослушать до конца историю о разбойном нападении. Если повезет, из этого мог бы сложиться неплохой репортаж о раскрытии по горячим следам. Фамилия незнакомца оказалась Бортников. Имя — Александр Александрович. Дежурному пришлось поверить ему на слово, потому что ни водительских прав, ни документов у Бортникова не было. Все в машине было, все украли. «А меня затолкали на заднее сиденье, ударили и куда-то повезли». Бортников задыхался от волнения. «А потом на снег выбросили. Я по дороге шел. Там все какие-то садовые участки. Не души кругом. Я даже не знал, где я нахожусь». Катя разглядывала потерпевшего. На вид Бортникова было лет тридцать пять. Он был маленького роста, однако жилистый и крепкий. Заметно поредевшие пепельные волосы его были коротко по моде острижены. Короткая коричневая дубленка была местами мокрой от грязи и снега. Под дубленкой виднелся теплый свитер. Шарф, перчатки и шапка отсутствовали. Рассказ Бортникова был короток и сбивчив. Дежурному несколько раз пришлось переспрашивать его. «Вы поймите, я никак не ожидал. Я ехал на машине из аэропорта, из Шереметьево». «На своей машине?» Марка, госномер, цвет, приметы. Дежурный сразу взялся за трубку. На служебной. Я работаю в авиакомпании «Трансконтинент». У нас офисы в Шереметьево один. Машина авиакомпании, не моя. «Волга», номер... Черт, сейчас, одну минуту. Никак с мыслями не соберусь даже. «Синяя, Волга, служебная, номер...» Бортников с трудом вспоминал цифры. «Обычно мы ездим не на ней, а...» «Кем вы работаете в авиакомпании?» — спросил дежурный, записывая его показания в журнал. «Я начальник службы охраны, безопасности, одним словом. За нами закреплено несколько машин, но сегодня я поехал на этой «Волге». «Куда вы ехали?» «В центр, в Палашовский переулок. Там расположен наш банк. Но выслушайте же меня!» Бортников снова заторопился. «Я ведь даже на Ленинградку не успел выехать. Я их даже не видел. Они откуда-то сбоку вывернулись. Вишневая девятка с тонированными стеклами. Обогнали, подрезали меня, к обочине прижали. Я им едва крыло не смял. Дорогу загородили. Я думал, это из-за ДТП, но... Двое вышли ко мне, один дверь рванул с моей стороны и ударил меня кулаком в грудь. «Не надо меня снимать. Зачем это?» Бортников резко отвернулся от Марголина, наставившего на него объектив камеры. «Значит, в грудь меня ударили. Аж дух захватило от неожиданности. Вытащили меня вдвоем и запихнули назад. Один пистолет мне к ребрам приставил. Сиди и молчи, — говорит, — дернешься, пристрелю. Второй сел за руль. И куда-то повезли меня. Этот, что со мной сидел, шапку мне на глаза надвинул. Долго ехали, часа, наверное, полтора». Потом они остановились, и меня пинком вон, а сами — газу. Я поднялся, ничего не знаю, где я, что за место. Снег валит, дорога какая-то проселочная, кладбище, участки вроде садовые. — Во сколько вы выехали из аэропорта? — спросил дежурный. — В половине второго. А сейчас без четверти пять. И это не Ленинградское, а Горьковское шоссе, не Москва, область. Черт! Бортников стукнул кулаком по колену. «Ну да, они же долго меня мотали. Но чтобы столько времени прошло...» «Вы нападавших в лицо запомнили?» — подала голос Катя. Она украдкой записывала показания Бортникова в блокнот. «Пригодятся, если дело раскроют». Бортников резко обернулся. Видимо, он принял ее за сотрудника или за секретаршу. «Да я... Да они мне каждую ночь, эти твари, снится будут!» «Конечно, запомнил, рожи бандитские, два кавказца, молодые, лет по двадцать, в шапках таких шерстяных, ну, маски-шоу, в куртках кожаных. У того, что меня держал, кажется, нос перебит. Прямо перед глазами они у меня стоят до сих пор, в жизни такого не забудешь». «Хорошо, не убили еще?» — философский зрек Марголин. Дежурный связался с управлением и местными отделами, передавая приметы похитителей и Волги. «Подождите, я еще не все сказал». Бортников страдальчески поморщился. «Машина-то, черт с ней, совсем, права мои, документы, ну и это ладно. главное это ведь, они наверняка следили за мной от самого аэропорта, им все наверняка известно было». «Что?» — спросил дежурный. «Деньги я вез, понимаете?» «Сегодня пятница, последний день срока платежей по кредитам. Я вез деньги в банк в Палашовский переулок. Деньги нашей компании. Они были в кейсе, рядом со мной, на сиденье». «И что? Большая сумма?» — спросил дежурный. Бортников затравленно оглянулся на присутствующих и нехотя кивнул.